Глава 4. Никита Иванович Панин. Первенствующий министр Екатерины Великой. Никита Иванович Панин родился 15 сентября 1718 года в городе Данциге, где его отец Иван Васильевич в то время служил по комиссарскому ведомству. Предки будущего главы коллегии иностранных дел были выходцами из Италии, провинции Лукка, выехавшими в Россию еще в 15-м столетии. В связи с этим имеется предположение, что фамилия графа, скорее всего, трансформировалась от итальянской фамилии Пагнини, которую, возможно, писали как Панини. Иван Васильевич Панин, скончавшийся в 1736 году в чине генерал-поручика, пользовался особым расположением Великого Петра, хотя к числу наиболее близких сподвижников царя-преобразователя не относился. Он всю жизнь провел на военной службе, имел 400 душ крепостных, которых и оставил вместе с добрым именем своим четырем детям. Все они, благодаря его стараниям, получили отличное для того времени образование». Мать Никиты Ивановича, Аграфена Васильевна Еверлакова являлась племянницей светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова. Первые годы детства Никиты прошли в городке Пернове, Ревельской губернии, где Иван Васильевич был комендантом. Благодаря родственным связям с любимцем Петра I, Никита уже в детские годы был знаком с высшим столичным обществом, что, естественно, повлияло на его карьеру. По обычаю того времени службу Панин проходил, начиная с солдата, в привилегированном конно-гвардейском полку, еще в царствовании Анны Иоанновну. В 1740 году он из вахмистров конной гвардии был произведен в корнеты, а в следующем году находился среди тех гвардейцев, которые совершили дворцовый переворот и возвели на престол дочь великого преобразователя Елизавету Петровну. Сразу же молодой гвардеец был пожалован в камер юнкеры. Близости к императорскому двору способствовало, прежде всего, покровительство влиятельных родственников. Князь Александр Борисович Куракин был женат на родной сестре Никиты Ивановича, княгине Александре Ивановне. Успешно начавшаяся придворная карьера молодого панина неожиданно сменилась дипломатической. Дело в том, что он стал играть известную роль при дворе императрицы, которая обратила внимание на Панина. Фавориты Елизаветы Петровны, Разумовский и Шувалов увидели в красивом, обаятельном камер юнкере соперника и предприняли все возможное, чтобы удалить его из столицы. Был применен классический прием. На длительный срок и с повышением он был отправлен по делам дипломатической службы. В 1747 году 29-летний Панин получил назначение чрезвычайным посланником в Данию. Отсутствие опыта на таком ответственном государственном посту компенсировалось образованностью Никиты Ивановича, хорошим владением французским языком, знанием латыни. Новый посланник отправился к месту службы через Дрезден, посетил Берлин, где представился прусскому королю Фридриху II. В Гамбурге Никита Иванович получил указ императрицы о пожаловании в Камергеры. Награждение Камергерским ключом, разумеется, дало повод самому Панину поразмышлять о роли фаворитизма в политике и интригах Августейшего двора. В 1748 году глава российского дипломатического ведомства канцлер Бестужев Рюмин по требованию шведского короля был вынужден срочно отозвать из Стокгольма посланника Корфа. Сразу же возникла проблема приемлемой замены, тем более что коллегия иностранных дел шведским делам уделяла в то время особое внимание. Панин был отправлен в Стокгольм, чтобы выполнять нелегкую миссию в условиях сложившихся неблагоприятных русско-шведских отношений. Прибывший из Копенгагена в Стокгольм Никита Иванович и не предполагал, что ему придется пробыть в шведской столице почти 12 лет. К середине XVIII века Стокгольм стал эпицентром острой политической борьбы в шведском обществе, которая развернулась в Риксдаге, парламенте и Государственном совете. Эта борьба шла между тремя партиями – профранцузской, прорусской и королевской. Сторонники первой партии, получая финансовую поддержку со стороны французского посланника, призывали к дружбе с Францией, их прозвали «шляпами». Прорусская партия настаивала на союзе с Россией, сторонники которой также подпитывались деньгами царской казны. Что же касается сторонников королевской партии, то они помнили о разгроме шведских войск во главе с королем Карлом XII под Полтавой в 1709 году и жаждали взять реванш в войне с Россией.